Эжен де ла Круа, 1798-1863 годы. Де ла Круа вошел в историю французской живописи как главный представитель нового романтического направления, которое с середины 20-х годов 19-го столетия противопоставил себя официальному академическому искусству. обогащая искусство живописи новыми средствами художественного выражения, де лакуа отверг застывшие линейные построения классических композиций, вернув цвету его первенствующее значение, внося в свои полотна смелую динамику и широту исполнения, непосредственно выражающие напряжённую внутреннюю жизнь его героев. Бодлер в стихотворении "Маки" писал: что Делакруа, озеро крови, затененное лесом из сосен, вечно зелено, где под сумрачным небом проносятся странные звуки фанфар, подобных Веберу. И так расшифровывает этот образ. Озеро крови, красный цвет его картин, лес из сосен, зеленый цвет, дополнительный к красному, сумрачное небо, это бурные фаны, Его картин «Фанфары Вебера» — это мысли о романтической музыке, которые возбуждают гармонию его колорита. Фердинанд Виктора Жен-де-Ла-Круа родился 26 апреля 1798 года в Шарантоне, что в двух верстах от Парижа. Он был четвертым ребенком Виктории де Ла-Круа, урожденной Эбен, От её брака с Шарлем де Лакруа, дипломатом, полномочным министром в Батавской республике. Там она находился в момент рождения сына. После возвращения во Францию Шарль де Лакруа сначала назначили префектом Марселя, а затем префектом в Жиронду. И он обосновался в Бордо туда в 1802 году, и переехала вся семья. В 1805 году умер отец И Эжен уехал вместе с матерью в Париж, где мальчик был отдан в Парижский лицей Людовика Великого. В ученические годы он увлекается литературой, музыкой, получает первые уроки рисования. По окончании лицея в 1815 году Эжен поступил в обучение к портретисту Анри Франсуа Резенеру. Через год Резенер познакомил Эжена со своим другом Гереном и... Делакруа становится его учеником. Однако пребывание в мастерской классициста, приверженца старых академических канонов, не удоволитворяет Эжена. Он систематически посещает Лувр, изучает работы Рубенса, Веласкеса, Тициана, Веронезе, в дальнейшем большое влияние на молодого художника оказывает творчество его однокашника Жерека. Самостоятельная профессиональная деятельность Делакруа начинается в 20-е годы. Выставленная в 1822 году в Лувре на ежегодной выставке салона картина Данте и Вергилий произвела впечатление Метеорита, упавшего в застойное болото, захватывая страстной патетикой образов. Ризня на Хиосе, выставленная на салоне 1824 года, Вторая крупная работа художника, выдвинувшая его, доставившая ему положение главы молодой романтической школы. Тема человеческого бедствия, человеческого страдания проходит через всё творчество Делакруа, является как бы основным его лейтмотивом. Создавая Резню на Хиосе, Делакруа ощущал, что его чувство, его возмущение разделяется тысячами и тысячами тысяч современников из всех слоев населения. Это помогло ему создать произведение большого общественного значения. Останавливает реализм изображения. Все писалось с натуры. Для большинства фигур делались предварительные этюды в натуральную величину. Делла Круа удалось создать яркий и жизненный типаж лиц. Картина отличается правдивостью, Этнографических моментов пишет Терновец. Удивительно у столь молодого художника мастерство и правдивость, с которыми передано переживание действующих лиц. При этом какая сдержанность, ни крови, ни криков, ни ложнопатетических движений, и только разыгрывающаяся справа сцена похищения овейна каким-то романтическим отблеском в силуэте всадника в прекрасном теле запрокинутой назад обнаженной гречанки. И, наконец, следует подчеркнуть необычайную высоту живописного выполнения. Когда резня на Хиосе уже была помещена в салоне, Делокруа за несколько дней до открытия его переписывает картину под влиянием увиденных работ английского пейзажиста Констебля. «Подумать только», — вспоминал Делокруа впоследствии, Что Хёсская резня, вместо того, что она есть, едва не осталась серой и тусклой картиной. О, я-таки поработал эти 15 дней, вводя самые яркие краски и вспоминая мой отправной пункт капли воды в Данте и Вергилии, которые стоили мне стольких поисков. И позже Делакруа будет считать цвет важнейшим элементом живописи. Резня на Хёсе вызвала Резкую критику приверженцев классицизма, но молодые приняли её с восторгом в виде в Делакруа, открывателя новых путей в искусстве. Художник написал ещё одну картину, посвящённую борьбе греков за национальную независимость. Греция на развалинах Мисолунги. 1826 год. В начале 1825 года Делакруа уехал в Лондон. где изучал произведения Гейнсборо и Тернера. В театре его потряс Шекспир, и в течение всей жизни он обращается к произведениям великого драматурга «Гамлет», 1839 год, «Смерть Офелии», 1844 год, «Дездемона, проклинаемая отцом», 1852 год. Под влиянием Байрона Художник создаёт картины на темы его произведений: Тассо в доме у малешонных, 1825 год, Казнь доже Маринеф альгерий, 1826, Смерть Сарданапала, 1827. После возвращения из Лондона палитра художника стала заметно светлее, вероятно, под влиянием живописи Констебля. Салон 1827 года оказался особенно важным для художника. Он выставил там 12 картин с низкавших Делакруа, по мнению его воли, репутацию главы романтической школы. Среди них была и смерть Сардонапала. Успех или неуспех, в этом буду виноват я сам, кажется, меня освистят, писал Делакруа в день, когда публика должна была увидеть его шедевр. И действительно, Такого оглушительного провала ему не доведётся пережить никогда. Среди множества критических отзывов лишь только Гюгода и то в частной переписке поддержал художника. Сердона Пальда Лкуа, вещь великолепна и столь изпалинская, как недоступна мизерному зрению. После революции 1830 года художник создаёт свою знаменитую картину 28 июля 1830 года. Свобода на баррикадах. 1831 год. Ярчайшее произведение революционного романтизма, в котором слышится смелый и открытый призыв к восстанию, уверенность в его неизбежной победе. Эта картина показывает блестящий пример того, что может создать романтизм и одновременно ясно даёт почувствовать, чего он не может. Он обращается к реальному. Он делает своим сюжетом сцену, происходившую на глазах современников, но тут же притворяет её в отвлечённом плане, придавая ей черты аллегории. Его увлекают яркие человеческие характеры, но он даёт им символические роли, в которых не могут полностью проявиться их живые личные черты. И наконец, будучи не в состоянии примирить краски реального мира и собственную живописную систему, условную при всей ее выразительности, он невольно обращается к арсеналу изобразительных средств, созданному его всегдашним врагом классицизмом. Нигде больше романтизм не порывается с такой силой расширить сферу привычных для него мыслей, образов и приемов и создает произведение, по достоинству получившее почетное название Марсель Езе из французской живописи. Кожина. В 1832 году Делакруа совершил путешествие в Марокко, Алжир и Испанию, которое имело решающее значение для эволюции его творчества. В многочисленных рисунках и акварелях сохранились яркие впечатления, вынесенные им из посещений стран Востока. Эти впечатления нашли выражение и в картинах написанных на основе путевых зарисовок, в том числе Свадьба в Марокко 1839-1841 годы, Султан Марокко 1845 год, Охота на тигра 1854, Охота на льва 1861 и знаменитые алжирские женщины 1833-1834 годы. Написанные широкими рельефными мазками, алжирские женщины – подлинное пиршество цвета. Когда Мане писал «Олимпию», он вспоминал одну из фигур алжирских женщин. Синьяк в манифесте неоимпрессионизма возьмет алжирских женщин главным примером для демонстрации дальнейшей эволюции французского искусства. Сезан прямо утверждал, «Все мы вышли из». из этого де ла круа. Алжирские женщины это образ сказочно осветившей жизнь, некая материализованная утопия, пишет Прокофьева. Отметим, что героини картины до странности одинаковы: низкий лоб, продолговатые, обведённые сурьмой глаза, прорисованные до висков брови, крошечный детский рот, жизнь сведённая к физической чувственности. сделал этих женщин одинаково апатичными, бездуховными созданиями. Но такая образно-психологическая монотонность придаёт конкретным персонажам обобщённый и даже символический смысл. Пафос гипертрофированных страстей, ранее увлекавший художника, сменился восторженной констатацией духовной пустоты бытия пребывающего в паре самого пышного физического рассвета, ведь как раз невежество даёт им спокойствие и счастье. Как и все романтики делакруа чуждался всего будничного и обыденного. Его привлекали большие страсти, подвиги, борьба, трагическое столкновение человека со стихией оставалось в течение всей его жизни одной из наиболее волнующих художника тем. Таковы его картины на мифологические, религиозные, исторические темы. Битва при Плате 1830 год. Взятие крестоносцами Константинополя 1841. Многогранный талант художника проявился в различных жанрах. Он был в частности прекрасным портретистом. Дела Кура особенно привлекали люди творческие. Он написал портреты Паганини, 1831 год, Шопена, 1838, Жорж Сант, Берлиоза, замечательный автопортрет, 1832 год. Делла Круа был мастером натюрморта, пейзажа, писал интерьеры, животных. Он один из последних великих мастеров настенной живописи. Так Делла Круа создал три монументальных ансамбля, Центральный плафон в галерее Аполлона в Лувре, 1850 год. Зал мира в Парижской ратуше. Две грандиозные композиции в церкви Сен-Сюльпис, 1861 год. Изгнание Илиодора из храма и битва Якова Сангелем. После путешествия по Марокко и Алжиру Делакур почти без выезда жил и работал в столице. Исключение составляет лишь Непродолжительная поездка в Бельгию, 1850 год. Художник работал с полным напряжением сил до конца жизни. Делакруа умер 13 августа 1863 года. Художественное наследие Делакруа огромно. Прекрасны его литературные труды по вопросам истории, искусства. Дневник, который художник вел с 1850 года, 22 по 1863 год. Последняя запись в нём гласит: Первое достоинство картины состоит в том, чтобы быть праздником для глаза.